Глава 6: У каждого властелина свои призраки. До шести я провалялся в постели с томиком пособия по темной магии. Пособие оказалось неожиданно интересным, и как со мною часто случалось, я так углубился в книгу, что забыл о беге времени. Демон не возвращался, никто не мешал. Поэтому, когда ровно в шесть Лайла нарушила мое уединение стуком в дверь, Она чуть не получила удар заклинанием. Снова напомнил себе, что здесь не дворец, и нельзя швыряться магией направо и налево. Поэтому накинул плащ, захватил учебник и вышел в коридор. Эльфийка тоже принарядилась. Вместо платья узкие брюки, да неприличие обтягивающие ножки, сапоги с высоким голенищем, светлая блуза и короткая накидка. Не слишком женственно, зато ой, как соблазнительно. Впрочем, вряд ли Лайла рассчитывала на такой эффект. Она окинула меня неприязненным взглядом. «Готов, темный?» — спросила недружелюбно. «Готов, светлая». В той же манере ответил я и зашагал прочь. Снаружи действительно похолодало. Дул промозглый ветер, а небо стало почти черным. Темнело здесь куда раньше, чем в столице. Я поежился и запахнул плащ. Не скажу, что меня сильно заботил холод, Но когда попадаешь из теплого помещения в ночную мглу, это не особо приятно даже для темных магов. Сюда. Лайла свернула на едва заметную тропку. Видимо, некроманты пренебрегали занятиями, потому что тропка выглядела узкой и нехоженной. Или мы сокращали путь? Вряд ли. Лайла женщина, а женщины не любят погосты. Так зачем спешить? От этой тропки ответвлялась еще одна, такая же узкая, покрытая чахлой растительностью. Что-то долго мы шли, уж не заблудилась ли прекрасная Лайла. Но в наступающем сумраке показались надгробные плиты и статуи, в зависимости от того, кто был похоронен, темный или светлый. Плит было больше, все-таки темное королевство, но и статуи встречались. А люди вообще предпочитали сжигать умерших на кострах. «Погост!» — прошептала эльфийка с придыханием. «Где призраки?» Я поспешил вперед, надеясь как можно скорее свести знакомство. Но меня встречали только высокая трава, засушенная летним зноем, и старые свидетельства чьих-то оборвавшихся жизней. От нечего делать начал бродить среди плит. Лайла же забилась под распростертые крылья самой большой статуи. И я видел только ее локоток, выглядывающий из-за каменного исполина темнело. Над надгробиями загорались огоньки, знаки памяти, которыми маги увековечивали места упокоения близких. Огонек мог гореть и сто, и двести лет, в зависимости от того, насколько сильный маг его создал. Захоронения были достаточно древними, самому последнему было около сотни лет, самому старому из увиденных 400. Имена магов мне ничего не говорили, ни одного знакомого рода. Скучно. Я тоже выбрал статую, добавил к свету огонька собственный светлячок и открыл книгу. Лучше уж узнаю что-то новое, например, заклинание правды. Очень коварное, стоит признать. Если человек, попадавший под его воздействие, лжет, его тело покрывается язвами, и свести их потом трудно. Когда строчки стали расплываться перед глазами, захлопнул книгу, положил ее под голову и укрылся плащом раз уж призраков не предвиделось. Проснулся от невнятного шепота и не сразу понял, где нахожусь. — Какой хорошенький! — шептала женщина. — И совсем молодой! — вторил старческий голос. — Мой внук сейчас и то старше. — У твоего внука уже у самого внуки! — ответил еще один мужчина, судя по голосу, не такой древний. Студенты пожаловали. Вряд ли. Дедуля явно староват. Разыграть решили. Я открыл глаза. Надо мной склонились три призрака. Сквозь их тела можно было увидеть ночное небо, усеянное звездами. «Привет!» — улыбнулась женщина в старинном платье. «Привет!» — помахал рукой в ответ. «Ой, ты не боишься!» Призрак округлил глаза. «А надо?» — спросил я. «Надо бы!» — кивнул старик. «А то развелось вас, непуганных! Мните себя центром земли! Молодежь!» И он своим взмыл ввысь. Да, призраки-старики не сильно отличались от живых дедуль. Тоже кряхтели и вспоминали старые добрые времена. «Милашка!» — не унималась женщина, обнимая меня. Но ее руки прошли сквозь тело, и по коже пробежал мороз. «Прости, все забываю, что умерла. А ты такой теплый, живой и совсем не боишься». «Что противоречит природе теплокровных?» — поднял палец третий призрак. Это точно кто-то из профессоров, занудный, в пенсне и мантии. Сам ты, теплокровный, хмыкнул я. Как тебя зовут, деточка? Женщина миролюбиво пристроилась в ногах статуи. Эрин, я сел рядом, а вас? Бертрана. Я была женой первого владельца этой земли, а потом меня отравили, любовница мужа. Вот и брожу, только упокоит кто-нибудь, как некроманты обратно поднимают. Они хорошие ребята, одно плохо, настырные. — Эрин, с кем ты разговариваешь? — подала голос Лайла. — С призраками, — ответил я, снова оборачиваясь к Бертране. И вдруг эльфийка завопила на высокой ноте. — А-а-а! И пронеслась мимо меня, только пятки засверкали. Потом пронеслась обратно, а за ней призрачный старичок. Когда Лайла пошла на третий круг, я не удержался и подставил ей подножку. Девушка неловко взмахнула руками и приземлилась мне на руки. «Милая!» — восхитилась Бертрана. «О-о-о!» — Лайла сменила тональность и попыталась залезть мне на шею. Маневр не удался, и эльфийка снова вцепилась в меня, словно утопающий в шлюпку. «Голоси стоя!» — удовлетворенно заметил профессор. «Эрин, сделай им что-нибудь!» — взвыла Лайла. «Зачем?» — спросил я. «Призраки отличные ребята!» «Во всяком случае, получше живых». «Да ты с ума сошел!» Лайла наконец-то поднялась на ноги и попятилась, но споткнулась и приземлилась на могильную плиту. «Не разбейте, милочка», — попросил старичок. «Она и так скоро рассыплется. Не хотелось бы остаться бездомным раньше времени». «Так что, будете нас упокаивать или нет?» — поинтересовался профессор. «Не будем», — ответил я. «Лучше расскажите что-нибудь интересное. Вы тут уже много сотен лет». Я еще не так стара, — перебила меня девушка. Умерла всего лишь три века назад. Прошу прощения, — отвесил ей поклон. Я не умею определять возраст призраков на глаз. Нет, ну разве не милашка? Снова восхитилась моя собеседница. Так бы и затискала. А ты, девочка, не бойся. Зато на нашем погосте другая нечисть не водится. Мы свою территорию блюдем. И словно в опровержении ее слов раздался подозрительный шорох. Почему подозрительный? Интуиция, если вам угодно. Так бывает, враг только притаился во тьме, а тело уже готовится к прыжку, чтобы снести неприятелю голову. Вот и сейчас я подскочил на ноги и знаком приказал Лайле и призракам молчать. Сюда кто-то шел. Слышался шорох травы под ногами. А так как призраки не топают, можно сделать вывод, что это был кто-то живой. «Не наш». — шепнул мне дедуля. — Светлый какой-то. Я спрятался за статую и погасил свой огонек. Пока что пришелец меня не видел. Он ступал осторожно, но меня так просто не проведешь. Нас разделяло шагов десять. Девять. Восемь. Я подался чуть вперед, чтобы разглядеть, кого послала судьба. Мужчина. С ног до головы закутанный в плащ. Судя по манере двигаться, наемник. Насмотрелся я на них. Но неужели вычислили? Слишком быстро. — Это за мной! — прошептала Лайла, крепко сжимая мою руку. — За ней? Я бы поспорил. Но девушки виднее. Переглянулся с призраками. Мы поняли друг друга без слов. Дедуля зашел с тыла. Моя прекрасная собеседница справа. Профессор слева а я остался в центре, чтобы принять добычу. «У-у-у-у-у!» у протяжно взвыл старичок, опуская холодную ладонь на плечо наемника. Как один из старейших призраков, он мог прикасаться к живым. Наемник обернулся и помчался вперед, подгоняемый моими помощниками, как раз в то место, где я уже расположил ловушку. Мушка попала в паутину. Можно было сколько угодно барахтаться и бить лапками, но темную сеть не так-то просто разрушить. Мужчина выругался на светло-эльфийском. И правда за Лайлой. Я затянул сеть, и жертва судорожно глотнула воздух. Ничего, еще пара минут, и начнется удушье. А образумится, умрет. Хватит! Лайла повисла у меня на руке. Это мой жених, Теринеэль. Жених? Вот так всегда. У всех хорошеньких эльфиек имеются напыщенные индюки-женихи. Пришлось забрать у Ториенеля оружие и ослабить сеть. А то задохнется раньше, чем выразит невесте свое почтение. Эльф грохнулся на колени, хватаясь за горло. Он едва дышал. Ничего, пусть скажет спасибо, что вообще еще может дышать. Обычно я не такой медлительный. И не такой добрый, что уж скрывать. Но то ли на меня хорошо действовал свежий воздух, то ли положительно сказывалось отсутствие надзора, однако эльф остался живым и почти здоровым. Призраки разочарованно склонились над эльфом. «А я-то уж понадеялась, что станет одним из нас», заметила моя полупрозрачная подруга. «Только его нам не хватало», — фыркнул профессор. «Хотя пусть бы тогда его студенты поднимали. Я хочу на покой. Точка». «С твоей манерой преподавания тебя еще не скоро забудут, любезный друг». — заметил старичок. — И вызывать будут снова и снова, поэтому смирись. И давай, наконец, узнаем, что этот достойный юноша забыл на нашем погосте. И призраки посмотрели на эльфа так плотоядно, что я мысленно зааплодировал. Столько чувства было в их взглядах. Эльф сразу вжал голову в плечи и аккуратно попытался подняться. — А может, все-таки упокоим его? — в полной тишине произнесла Бертрана. Эльф плюхнулся на землю и закусил губу. Того и гляди, бедолагу хватит удар. Нет, не хочу потом чувствовать себя виноватым. Да и ректору не понравится, что за ночь одним трупом на погосте стало больше. «Не трогайте его!» — Лайла меня опередила. «Терри, что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя!» Ободренный заступничеством, эльф все-таки поднялся на ноги и попытался придвинуться к невесте, но призраки замерли между ними а мне начинают нравиться эти ребята. Есть у них огонек. — По-моему, мы все выяснили. Лайла хмурилась и кусала губы. — Пока я не закончу академию, никаких встреч. — Но ты даже на лето не приехала, — возмутился Терри. — Пришлось проследить за Лаве, иначе я бы никогда тебя не нашел. — Ну, братец, — зашептала эльфийка, сжимая кулаки. — Видимо, ушастому не повезло. В следующий раз будет смотреть, — Они не следует ли за ним воздыхатель сестры. — Лайла, я соскучился! Я жить не могу без тебя! Эльф снова подался вперед и снова был остановлен призраками. — Разврата на кладбище не потерплю! — шикнул старичок. — У тебя есть одна минута, дружок. Либо ты уходишь сам, либо тебя уходим мы. Эльф оказался не дураком. Он поспешно шепнул Лайле, что будет ждать ее утром у ворот академии, и скрылся в ночной мгле. Никакой безопасности. А ведь на месте эльфа могли быть и заговорщики, или подосланный ими наемный убийца. Надо будет как-то обезопасить себя, наложить пару защитных заклинаний. Защитник из меня, правда, тот еще, но что поделать, как умею, так и творю. Лайла присела на чей-то надгробный камень, а во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, эльфийку было жаль, Она выглядела очень несчастной. С другой — я втайне злорадствовал, потому что чувствовал себя отмщенным. А победило третье чувство. И имя ему было — любопытство. «Расскажешь?» — присел рядом с ней. Призраки любовно расположились у моих ног. Бертрана даже голову опустила мне на колени. Образно, конечно, иначе бы она просто проскользнула через мое тело. «А что рассказывать?» Лайла расстроенно шмыгнула носом. «У эльфов приняты династические браки, и когда я появилась на свет, в тот же день отец обручил меня старинеелем, которому тогда было десять. Оба рода очень знатные. Это хорошая партия, но я не хочу за него замуж. Из-за этого и в академию подалась, чтобы отложить замужество». «Подожди», — кольнула запоздалая мысль, «а как тебя приняли, если указ, позволяющий поступать в академию людям и светлым, Был подписан только недавно. Мне ли об этом не знать, если я сам его подписал пару дней назад? Можно подумать, кто-то проверял, кто здесь учится, смешно фыркнула Лайла. Его величеству Риналду нет дела до академии, которая находится на отшибе его королевства. Мои родители говорили, что ему вообще ни до чего нет дела. Глупости! Я почувствовал, как вспыхнули даже уши. Его величество хороший правитель. У его величества всем занимаются министры парировала эльфийка, а сам он вряд ли знает, сколько округов входит в его королевство. «Даже ребенок знает, что двадцать!» — гаркнул я, и призраки бросились в рассыпную, а затем с охами и вздохами слетелись обратно. Но он не ребенок, хоть еще и не взрослый, — снисходительно заметила Лайла. «Вот я кому-то повыдергиваю косы, только пока надо молчать. Мало ли, может, ей вообще нельзя доверять». «Ты не знакома с ним лично». Ответил вместо этого. Поэтому воздержись от опрометчивых суждений. А то что? Прищурилась светлая. Придет и накажет? Она и не знала, насколько была близка к истине. Только идти мне никуда не надо. Я и так здесь. А ее слова запомню. Ничего. Правда все равно на моей стороне. А мнение Эльфийки, которая короля в глаза не видела, мало кого волнует. Конечно, я не образцовый правитель. И да, меня никогда не интересовало управление страной. Но к своим обязанностям отношусь серьезно. А заниматься всем одному — глупо, потому что невозможно уследить сразу за множеством отраслей. А вот за министрами можно. Был министр, нет министра. Вот проблема и решена. — Ты погрустнел, дружочек, — заметила Бертрана. — Не слушай, глупую девушку. Темный властелин прекрасен. И она загадочно мне подмигнула. «Поняла, кто я? Может, с того света виднее? Призрак все-таки живет за гранью». «А ты его видела?» — взвелась Лайла. «Видела?» — тихо засмеялась Бертрана. «Он умный, добрый, а еще очень красивый». Теперь я покраснел от похвалы. «Что поделать? Теплое слово приятно и темным. Особенно от призрака, который от тебя не зависит, а значит, говорит правду». Только жестче надо быть, вмешался старичок. А то распоясаются всякие, светлые. Женихов, понимаешь ли, в академиях привечают: А что же в вашей глуши не сиделась? в темные земли потянула. А? Молчишь, красавица? Молчи, сам знаю, любят девки ваши за темных замуж сбегать, потому что светлые зануды, а у нас кровь горячая. Да замолчите вы! подскочила Лайла. При тут темные? я говорила только о вашем короле». «А король темнейший из темных», — заметил профессор. «И раз уж ты на нашей земле, придержи язык, девочка. Я хоть и был всегда противником власти, но за глаза парня обижать не позволю». «Надо же!» — даже профессор поддержал, пусть и в своей занудной форме. Стало до безумия приятно. Лайла затихла. Небо начинало сереть, и мои новые друзья поспешили попрощаться. Я пообещал заглядывать иногда, и мы расстались, чрезвычайно довольные друг другом. Говорил же, что призраки меня любят, если не боятся, а те, кто боятся, любят на расстоянии. Будить уснувшую Лайлу не стал. Тихонько забрал учебник и пошел к академии. До утра с ней ничего не случится, ведь ребята сказали, что на их погосте нет другой нечисти значит, эльфийка благополучно выспится. В общежитии было пусто и тихо. Я аккуратно открыл двери в комнату, радуясь, что есть запасной ключ. Будить демонов в такую рань чревато. Разделся, прикидывая, что до занятия осталось часа четыре, значит, три из них можно потратить на сон. И стоило голове коснуться подушки, отбыл в сонные долины.